Глава одиннадцатая. Информация. Аурика. ну почему именно я?» — воскликнул Кевин. «Понимаю, что я самый молодой из всех, но ведь это не значит, что слабый. Я очень даже крепкий мужик, поверьте». Он даже продемонстрировал мне свои бицепсы. «Бунт на корабле?» — приподняла я бровь. «Никак нет, госпожа», — тут же опомнился парень и кинул на капсулу затравленный взгляд. «Конечно, я лягу куда угодно, в любое место, в которое вы меня отправите». «Ладно, потом разберёмся», — махнула я рукой, и в этот момент мягко динькнул звоночек, что в продуктовом шкафу появилась еда. Это был словно особый сигнал для оборотней. Медведь, пантера и барс моментально вернулись в человеческий облик. Я попыталась внимательно рассмотреть процесс оборота, но всё происходило слишком быстро. Фигуру животного окутывал мерцающий туман. мика и перед тобой уже человек, причём сразу в одежде. Одним словом, магия». «О, а вот и ужин, госпожа, вы позволите?» — спросил разрешение музыкант. Я кивнула, и все семеро принялись доставать из этого серебристого пластикового шкафа разнообразные блюда и тарелки. Была уверена, что парни накроют стол на восьмерых. На всю мужскую компанию и одну даму в колючем платке. Но вместо этого было накрыто всего на одну персону. Закончив с приготовлениями, невольники послушно отошли в сторону и встали полукругом. «Приятного аппетита, госпожа!» С легким поклоном выразила всеобщую мысль Ренни. «Интересно, насколько сильный у них сейчас будет шок, когда я приглашу всех за стол? Присаживайтесь», — махнула я им рукой. «Разделите со мной трапезу». Монах улыбнулся. Медведь расцеловал меня взглядом. Ренни, атлет и музыкант, восприняли приглашение как должное. Самурай Сайтен посмотрел с подозрительностью, не замышляю ли я чего недоброе, а Кевин растерянно переступил с ноги на ногу. «Но мы же теперь рабы, госпожа. Нам это вроде как не положено по статусу». «То есть спать с принцессой вам можно, а ужинать со мной нет?» Мягко усмехнулась я. Кевин смутился окончательно. «Нет, да, простите, госпожа Али, мы сделаем всё, как вы прикажете. Так-то лучше», — одобрила я. «И прекращаю же мне перечить, Кевин. У меня и без того голова болит, чтобы ещё пререкаться с этим милым юношей». «Я и не перечу, Газ...» Осёкся он и тут же поправился. «Простите, госпожа Али, больше не буду». Когда все уселись за стол, я дала парням время, чтобы насытиться, и дальше приступила к сбору информации, которая мне необходима как воздух, ведь я попала в этот мир всего три дня назад. Конечно, кое-что мне уже рассказали с этой Орси, но этого было недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Особенно, когда мы прилетим на Алиум, и со мной будут общаться те, кто знал принцессу. Если бы мне досталась память о Урике, всё было бы гораздо проще». А пока что я радовалась даже тому, что понимаю местную речь и могу разговаривать на всех языках мира. Спасибо артефакту-переводчику от милой читы Блейк. «Как вы уже поняли, я забрала вас с Раузума не просто во дворец, а к принцессе. Расскажите, что вы о ней знаете», — обратилась я к парням, когда мы уже приступили к десерту. «Позвольте начать мне», — первым проявил инициативу почему-то атлет. «Давай», — кивнула я. Принцесса Аурика Интана с планеты Алиум славится своей красотой. В нее влюбился даже король Граксов, называющий себя Владыкой, но она решительно отвергла предложение стать его женой и была им похищена из Летнего дворца. Находилась в плену Граксов три месяца, недавно сумела сбежать. Сейчас все ждут ее возвращения на Алиум, а Владыка переворачивает вверх дном всю Вселенную, чтобы ее найти, изложил свои знания мускулистый парень. «Не густо!» «Все это я уже знала и без него». «Хорошо, кто еще?» — окинула я взглядом мужчин. По слухам, в плену с ней жестоко обращались, морили голодом и пытали. Она не сломалась только благодаря помощи Всевышнего, — подал голос монах. «Ну, с этим товарищем все ясно. А про пытки я и так уже знала. Пришла в ужас, увидев свое новое тело в зеркале. Дикая худоба, сплошные синяки и шрамы, глаза на фоне исхудавшего лица казались огромными». «Орси и Сет напичкали меня разными таблетками, помазали с макушки до пяток пахучими мазями и клятвенно заверили, что скоро раны заживут, и всё придёт в норму». Поверила, и они оказались правы. На следующий день чувствовала себя уже гораздо лучше. «Если бы не гиперпрыжок, вообще была бы бодра, как огурчик. Жаль только, что рубцы не торопились исчезать. Поэтому сейчас, когда она вернётся домой, мы должны обрушить на неё всю свою любовь и заботу», уверенно заявил медведь. «Спорное утверждение. Мало кто выдержит, если такой массивный здоровяк, как медведь, обрушит на кого-то свою любовь. А уж хрупкая принцесса, тем более». «Всё гораздо сложнее, чем вы думаете», — неожиданно заявил самурай. «Поясни», — сказала я. Глаза всех присутствующих скрестились на сайтане